Тимофей. Я стою и смотрю на Арину. Не знаю, почему, но меня забавляет ее реакция. Я бы даже сказал, что умиляет. Стоит тут такая вся нахохленная, словно воробей, и думает, что напугает меня, метая молнии во все стороны. По правде говоря, когда она швырнула на мой стол свой ежедневник, я грешным делом подумал, что следующий предмет полетит в меня. Еще ни одна женщина, пока я занимаю эту должность, не позволяла себе так со мной разговаривать. Я даже не знаю, как мне правильно реагировать. Выгнать ее из контора – не вариант. Сотрудник она хороший, иначе бы не была начальником кадрового отдела. Начинать припираться с ней – значит опуститься до уровня баб. Поэтому я решаю сделать ход конем, то есть сделать вид, что ничего только что не произошло. Подхожу к ней вплотную и говорю, а сейчас иди и сделай мне кофе. У меня через полчаса встреча с директором Интертраст. По взгляду видно, как она растеряна. И еще, исключительно из своего великодушия, я забуду все, что ты мне только что сказала. Но на будущее, говорю я и упираюсь в нее глазами, усвой один урок. Если ты еще когда-нибудь позволишь себе разговаривать со мной в подобном тоне, то вылетишь отсюда, как пробка из бутылки шампанского. И тогда я уже не буду таким замечательным, благородным мужиком. Напираю на нее своим телом и чувствую ее парфюм. А еще ощущаю, как бешено колотится ее сердце. И, черт возьми, это почему-то очень приятно. Не то чтобы я возбудился, нет. Возможно, конечно, что все из-за отсутствия Алисы, а вместе с ней и нормального регулярного секса. Но, — пытается она возразить мне, но не успевает. Я прижимаю указательный палец к ее губам. Шшш! Я бы сейчас, будучи на твоем месте, помолчал. Затем вышел вон в ту дверь. Указываю пальцем на дверь и принес мне кофе. Не моргая и практически не дыша, она выходит из кабинета. Арина, Арина! Ах, какая женщина! Красивая, эмоциональная, отчаянная. Могу себе только представить, какой она бывает в порыве ревности. А сколько в ней злости и экспрессии. Не знаю, кажется, я немного перегнул палку. Но почему она так крепко засела в моей голове? Даже тогда, на собрании. Я ведь не слепой. Прекрасно видел, что она меня не слушает. Признаться, меня это очень зацепило, поэтому решил ее немного наказать. А что? Пусть знает, как не внимать словам руководителя. Гипотетически, я бы мог на место помощницы взять кого-нибудь из ресепшена. Но практически я этого не хотел. А немало мало того, что без мозгов, так еще и ноги раздвинуть не прочь. А я на работе не приемлю такого. Да и зачем? Зачем заморачиваться и вообще кого-то искать, когда у меня под носом ходит этакая фурия. Целый начальник отдела, которую тоже можно поиметь, хоть и не физически, зато морально. Чтобы место свое знала и послушной была. А то ходит вся такая гордая, прямо английская королева. К слову о женщинах. Когда я решил позвонить Алисе и даже не задумываясь, слегка ударил в дверь, слушая монотонные гудки в трубке, В кабинет вошла Арина и молча поставила передо мной кофе. Надеюсь, без яда, шепчу я, прикрывая рукой микрофон. В ответ она фыркает что-то нечленораздельное и выходит. А я в который раз оцениваю ее фигуру сзади. Талия, бедра, ноги. Но вот наряды, которые она носит. Сущий ужас. Надо бы ей как-то сказать об этом. Как только моя временная помощница закрывает за собой дверь, слышу голос Алисы. «Привет!» — протягивает гласная моя малышка. «Привет, лисенок! Как ты там?» Спрашиваю я и слышу на заднем фоне музыку вперемешку с женскими визгами. «Нормально!» — говорит она странным голосом. Меня это напрягает. «Чем занимаешься?» Пытаюсь скрыть раздражение в голосе, но получается хреново. «Мы с девочками отдыхаем после съемки. Ну, девочек-то я слышу». Может, там еще и мальчики есть? Спрашиваю я, но как-то немного ревностно. Ты сейчас где? У — -у -у", протягивает Алиса после недолгой заминки, причем так невнятно, будто с кашей во рту. — У подруги. — Ты что? Какие мальчики? — Ты что, пьяна? Мой тон становится больше похожим на рык, но я по-прежнему сдерживаю себя в разговоре. Хотя в этот момент... Не дико хочется закричать на нее, потому что понимаю, она явно под чем-то. — Нет, ты что? Мы только по коктейльчику с девочками выпили, и все. Музыка в трубке резко стихает, но голос ее остается таким же. — Лучше расскажи, как ты. Я так соскучилась. — Я нормально, Алис. Набери меня по видеосвязи, пожалуйста, настойчиво прошу я. — Тим, малыш. Здесь ужасный интернет. И телефон у меня скоро сядет. Надо подзарядить. Давай чуть позже. Съезжает с темы девушка. Верится с трудом. Ну да ладно. Может и правда с девчонками подвисла. Хорошо. Все равно у меня сейчас будет встреча. Но после я снова тебя наберу. В ответ слышу чмоки в трубку ее стандартная. Люблю тебя, малыш. Звонок отключается. Встреча с директором Интертраст Усиковым Николаем Игоревичем проходит более чем успешно. Мы договариваемся о поставках стройматериалов для наших объектов на выгодных условиях для обеих сторон. После встречи я звоню Алисе еще раз пять, но трубку она так и не поднимает. Целый день я торчу в офисе, изучая отчеты по работе нашей компании. Могу не кривя душой сказать, работа здесь отлично налажена. Все-таки отец умеет подбирать кадры и контролировать рабочий процесс. К половине восьмого вечера офис пустеет, и я решаю отпустить свою помощницу домой. — На сегодня все. Ты свободна, Арина. Я подхожу к ее столу и опускаю на нее взгляд. — Николаевна, — говорит она и поднимает на меня свои бездонные кори глаза. — И желательно на «вы», — строго добавляет она. — Арина Николаевна будет тогда, когда ты снова будешь начальником отдела. А пока ты просто Арина. Со злостью сверкнув на меня своими очами, она начинает спешно собираться. Я же стою, как истукан, и смотрю на это. Ловлю каждое ее движение. Что-то в ней есть. Интересно, есть ли у нее кто-то? Хотя, какая мне разница? И еще, не в обиду, конечно, — говорю я. Девушка замирает. Но не могла бы ты соответствовать дресс-коду? Я думал, что мне в ответ сейчас полетит очередной хамоватый ответ, но она сдержалась и спокойно спросила, «Белая блузка и черная юбка подойдут?» «Вполне», — одобрительно киваю я. «Тогда хорошего вечера, Тимофей Петрович». Она выходит из-за стола, а я смотрю, как ее стройная фигура в непонятных брюках отдаляется от меня, направляясь по коридору к выходу.